Глава 18 Однако Филипп не мог долго жить в разреженном воздухе горных вершин. То, что случилось с ним, когда он впервые был охвачен религиозным экстазом, повторилось снова. Именно потому, что он так остро ощущал всю красоту христианства, а в сердце у него горела ослепительным алмазом жажда самопожертвования, силы его не выдержали такого духовного подъема. Нистовая страсть изнурила и опустошила его душу. Он стал забывать, что находится в присутствии Бога, Недавно всесильного и вездесущего, и религиозные обряды, которые он все еще аккуратно выполнял, стали пустой формальностью. Сперва он упрекал себя за это новое отступничество, и страх перед гиеной огненной доводил его до иступления. Но пламенная вера умерла, и постепенно им завладели совсем другие интересы. Друзей у Филиппа было мало. Привычка к чтению отдаляла его от людей. Одиночество стало для него такой потребностью, что, побыв некоторое время в обществе других ребят, он чувствовал усталость и скуку. Он гордился знаниями, почерпнутыми из множества книг. Мысль его не дремала, и он не умел скрывать презрение глупости своих товарищей, а те обвиняли его в зазнайстве, Поскольку его превосходство проявлялось только в таких областях, которые казались им никому не нужными, они ядовито спрашивали, чего это он задирает нос. У Филиппа проснулось чувство юмора, и он обнаружил, что умеет сказать «колкость», задеть за живое собеседника. Он говорил «колкость», и поскольку это его забавляло, не задумываясь о том, как больно они ранят, И очень обижался, когда видел, что его жертвы платят ему активной неприязнью. Унижение, которому он подвергался, когда пришел в школу, научили его чуждаться своих однокашников. От этого он уже никогда не мог отвыкнуть, и так и остался застенчивым и молчаливым. Но хотя он и делал все, чтобы оттолкнуть от себя товарищей, он всей душой хотел привлечь к себе их сердца мечтал о популярности, которая другим дается легко. Такими счастливчиками Филипп втихомолку восхищался и хотя охотно над ними подшучивал и отпускал в их адрес язвительные замечания, он отдал бы все на свете, чтобы быть на их месте. Впрочем, он с радостью поменялся бы местами самым тупым учеником в школе, лишь бы у него были здоровые ноги. У Филиппа возникла странная привычка. Он представлял себя одним из тех мальчиков, которые ему особенно нравились. Он как бы переселял свою душу в чужое тело. Говорил чужим голосом и смеялся чужим смехом. Воображал, что делает все то, что в действительности делал другой. Фантазия его работала так живо, что на какой-то миг он и в самом деле переставал быть самим собой. Таким способом он отвоевывал себе минуты воображаемого счастья. В начале рождественского триместра, сразу же после конфирмации, Филиппа перевели в другую комнату для занятий. Одного из мальчиков, сидевших с ним рядом, звали Роз. Он учился в одном классе с Филиппом, и тот всегда смотрел на него с завистливым восхищением. Никто не назвал бы его красивым, ширококостный, руки, он был неуклюж и обещал стать очень высоким, но у него были прелестные глаза. И когда он смеялся, а смеялся он беспрестанно, вокруг них появлялись забавные морщинки. Он не был ни умен и ни глуп, но занимался он неплохо, особенно охотно спортом, любимец учителей и учеников, Он, в свою очередь, относился одинаково хорошо ко всем. Перейдя в новую комнату, Филипп поневоле заметил, что другие ученики, занимавшиеся тут почти уже год, встретили его с прохладцей. Он нервничал, чувствуя себя нежеланным гостем, но уже научился скрывать свои чувства, и мальчики сочли его тихоней и бирюком. С розом... Филипп был особенно скрытен и немногословен. Он, как и другие, не мог не поддаться его обаянию, то ли потому, что Роз, сам того не сознавая, любил привлекать к себе людей, то ли просто по доброте сердечной, но он втянул Филиппа в свою компанию. Как-то раз он неожиданно предложил Филиппу пройти с ним на футбольное поле. Филипп вспыхнул. — Я не могу так быстро ходить, как ты, — сказал он. — А ерунда, пошли. Когда они собрались идти, какой-то мальчик просунул в комнату голову и позвал Роза погулять. — Не могу, — ответил тот. — Я уже обещал Кэрри. — Не обращай на меня внимания, — поспешно сказал Филипп. — Иди, я не возражаю. — Ерунда, — сказал Роз. Он посмотрел на Филиппа своим добродушным взглядом и рассмеялся. Филипп почувствовал, как у него дрогнуло сердце. Дружба их росла с той быстротой, с какой она растет только у мальчишек, и скоро они стали неразлучны. Их товарищи удивлялись этой внезапной близости и спрашивали Роза, что он нашел в Филиппе. «Сам не знаю», — отвечал тот, — «да он вовсе уж не такой противный». Скорее все привыкли к тому, что они входят в часовню под руку или болтая бродят по парку. Там, где был один из них, всегда можно было найти и другого. Словно признав его право собственности, ребята искавшие Роза обращались к Кэрри. Сперва Филипп вел себя сдержанно. Он не позволял себе целиком отдаться переполнявшему его чувству восторженной гордости, но постепенно недоверие к судьбе. Уступило место необузданной радости. Он считал, что Роз самый замечательный парень на свете. Теперь он уже ни во что не ставил свои книги. Можно ли было корпеть над ними, когда его занимало нечто куда более важное? Приятели Роза заходили к ним на чашку чаю или просто посидеть от нечего делать. Роз любил общество и любил подурачиться, и все сошлись на том, что с Филиппом можно ладить. Филипп был счастлив. Перед разъездом на каникулы в конце триместра они с Розом условились, какими поездами вернуться в Теркенберри, чтобы встретиться на вокзале и выпить в городе чашку чаю, прежде чем отправиться в школу. Филип ехал домой с тяжелым сердцем. Мысль о Розе ни на минуту не оставляла его во время каникул, и он не переставал придумывать, что они будут делать в следующем триместре. Дома он скучал. В последний день дядя задал ему привычным шутливым тоном привычный вопрос, «Ну, ты рад, что возвращаешься в школу?» И Филипп весело ответил, «Еще как?» Чтобы не разминуться с Розом на вокзале, он выехал раньше, чем обычно, и целый час ждал его на платформе. Когда пришел поезд из Февершема, где, как он знал, у Розы была пересадка. Он со всех ног бросился его встречать, но Розы не было. Филип узнал у насильщика, когда приходит следующий поезд, и снова стал ждать, но его опять постигло разочарование. Продрогнув и проголодавшись, он поплелся в школу кратчайшим путем, переулками мимо городских трущоб. Он нашел Розы в комнате для занятий. Ноги его были задраны на каминную полку, и он весело болтал с десятком приятелей, рассевшихся как попало. Роз шумно поздоровался с Филиппом, но у того вытянулось лицо. Ему стало ясно, что Роз совсем забыл об условленной встрече. — Послушай, отчего чего так поздно? — спросил Роз. — Я уже боялся, что ты никогда не приедешь. — Ведь ты же был на станции в половине пятого, — сказал Филиппу один из мальчиков. «Я тебя видел, когда приехал», — Филипп слегка покраснел. Ему не хотелось, чтобы Росс узнал, какого он свалял дурака, дожидаясь его на вокзале. «Мне надо было подождать одну нашу знакомую», — тут же выдумал он. Меня попросили ее проводить, но он немножко надулся, сидел молча и односложно отвечал, когда к нему обращались. В душе он решил объясниться с Росом, как только они останутся одни. Но когда гости разошлись, Рос сразу же подошел к нему и присел на ручку его кресла. «Послушай, вот здорово, что мы и в этом триместре будем заниматься в одной комнате», — сказал Рос. «Правда, хорошо?» Казалось, он не поддельно рад их встрече, и досада Филипа улетучилась. Они принялись горячо обсуждать тысячу занимавших их предметов, словно расстались пять минут назад.